Несколько секунд зловещей тишины, потом где-то в проходе рождается смутный шум, хаос звуков, он растет, приближается, слышны отдельные голоса. «Василиса, я ей сестра, пусти!» «Костылев, какое ты имеешь право!» «Василиса, каторжник!» «Сатин, Ваську зови скорее!» «Зоб, бей его!» Полицейский свисток. Татарин выбегает, правая рука у него на перевязи. «Какой такой закон есть днем убивать?» Кривой зоб, за ним Медведев. «Эх, и дал я ему разочек!» Медведев. «Ты как можешь драться?» Татарин. «А ты? Твоя какая обязанность?» Медведев гонится за крючником. «Стой, отдай свисток!» Костылев выбегает. «Абрам, хватай, бери его, убил!» Из-за угла выходят Квашня и Настя, они ведут под руки Наташу, растрепанную. Сатин пятится задом, отталкивая Василису, которая, размахивая руками, пытается ударить сестру. Около нее прыгает, как бесноватая Алешка, свистит ей в уши, кричит, воет. Потом еще несколько оборванных фигур мужчин и женщин. Сатин Василисий. «Куда, сова проклятая? Василиса, Прочка, оторжник, жизни решусь, а растерзаю!» Квашня отводя Наташу. «А ты, Карповна, полно, постыдись! Что зверствуешь?» Медведев хватает Сатина. «Ага, попал! Сатин зоб! Лупих! Васька! Васька!» Все сталкиваются в кучу около прохода у красной стены. Наташу уводят направо и там усаживают на куче дерева. Пепел, выскочив из проулка, он молча сильными движениями расталкивает всех. «Где Наталья? Ты?» Костылев скрывает за углом. «Абрам, хватай Ваську, братцы, помогите Ваську взять, вора, грабителя!» Пепел. «О ты, блудня старая!» Сильно размахнувшись, бьет старика. Костылев падает так, что из-за угла видна только верхняя половина его тела. Пепел бросается к Наташе. «Василиса, бейте Ваську, голубчики, бейте вора!» Медведев кричит Сатину. «Не можешь!» Тут дело семейное, они родные, а ты кто? Пепел, как? Чем она тебя? Ножом? Квашня, гляди-ка, звери какие, кипятком ноги девки сварили. Настя, самовара прокинули. Татарин, может, нечаянно? Надо верно знать, нельзя зря говорить. Наташа почти в обмороке. Василий, возьми меня, схорони меня. Василиса, батюшки, глядите-ка, смотрите-ка, помер, убили.